Глава тридцать девятая. «Юль, слушай, ты не обижайся на Севу!» Завела Катька, едва за Люсей закрылась дверь. «Он же не со зла! И кроме того, Грым за это его буквально к стенке приперла!» «Я не обиделась и не злюсь!» Вздохнула я, разглядывая себя в зеркало. «Реально, краши в гроб кладут!» Под глазами мешки, кожа серо-зеленая, как унепланетянина из моего любимого сериала. Красотка, ничего не скажешь. И халат еще этот, уродский. Слушай, иди домой, Кать. Мне надо себя в порядок привести. Ну вот, так я и знала. Вздохнула Катька и не сдвинулась с места. Придется ее насильно гнать. А это чревато дракой. Я вздохнула и пошла в коридор, откуда неслось мяуканье и собачий вой. Походя разняв слившийся в тугой клубок зверье, бьющиеся за невесть, откуда взявшуюся на полу котлету, я прошла в ванную и заперлась изнутри. Может, теперь подруга поймет, что я хочу побыть одна и просто уйдет? Но и вода не принесла успокоения. Я буквально чувствовала присутствие Завьялова, в маленьком помещении ванной комнаты и вытирала злые слезы, смешивающиеся с горячей водой. Тело хотело именно обжигающего почти до боли душа. «Бинго!» взвизгнула Катька так, что я услышала ее даже сквозь шум воды. Интересно, то она там опять задумала. «Юлька!» тебя к телефону позвала она через дверь и тихонько заскреблась в нее нет меня рявкнула я мечтая что вот сейчас выйду из ванной и придушу на халку полотенцем не для кого поняла пискнула катерина но я думала ты захочешь что я неясно сказала заорала я чувствуя душащую меня ярость. Мне просто сейчас нужно было сорваться на ком-то, найти корень всех зол, происходящих в моей жизни, и Катюха как нельзя лучше подходила на роль отдушины. Когда я вышла из ванной, уже в более благостном расположении духа, она сидела за моим компом и крошила на клавиатуру печенье, запивая его чаем из моей любимой кружки. Не, ну реально самоубийца. Звери бились в ее ногах в кулинарном экстазе, на лету ловя обломки печенья, оброненные неряхой. Не то чтобы я не такая, но в исполнении подруги меня этот беспорядок взбесил. Я схватилась за пылесос, с удовольствием наблюдая, как испаряется хвостатая команда, едва завидев адскую машину. Завьялов звонил. — буднично сообщила Катерина. — Вот, велел передать. Я записала. Протянула она клочок бумаги, списанный торопливым убористым почерком. — Ты почему не позвала меня? — вскинулась я. — Нет, ну неужели так сложно было подать мне телефон? — Так э, я пыталась. Ты ж чуть дверь от злости не сгрызла. — попыталась оправдаться Катерина, глядя на мое налившееся злобое лицо. Я взяла клочок тетрадного листа и с трепетом уставилась на каракуле подруги. «Ты не расстраивайся, придумаем что-нибудь», — погладила меня по плечу Катька. Я бессильно опустилась на диван, сминая в руках бумажонку, которая жгла пальцы словно огнем. «А что ты придумаешь тут?» — вздохнула я. «Он уезжает завтра и женится». А меня просто в качестве утешения сделал генеральным директором издательства. Это крайне унизительно. Будто я легла под начальника, чтобы получить теплое местечко. Нет, Катя. Теперь я желаю расставить все точки нады. Рыкнула я, уже натягивая на телеса брючный костюм, в котором, по словам любимой мамули, я похожа на человека, а не на тучу с ногами. Ты что задумала? Испуганно промямлила Катька. — Надо с Люси посоветоваться, пока дров не наломала. — Да пошли вы в задницу! — прорычала я, и, оттолкнув испуганную подругу, решительно вышла из квартиры. — Ну нет, дорогой, ты гордый, я тоже не пальцем деланная. Придется тебе поговорить со мной, Захар Завьялов. — Или я не Джулия Остроумова!